Песня четырнадцатая. Данте и Вергилий вступают на г р а н ь второго отдела седьмого круга Ада. Степь и огненный дождь. Преступники против Бога, природы и искусства. Бешенство к а п а н е я и его наказание. Таинственный исток трех адских рек. Любовь к о ч и зни вспыхнула во мне, разбросанные листья собирая. Их отдал я, растроганный вполне тому, который скорб свою скрывая уже замолк. Мы стали на предел второго круга с третьим, и тогда я еще полнее вдруг уразумел всю силу правосудия. Я буду рассказывать, куда я не глядел, степь голая вставала отовсюду. Ни травки, ни былинки нет кругом. лишь страшный лес, д а н ы н е не забуду лес скорби, о п о я с а н темным рвом степь окружал. Мы тут остановились, с горячим и безжизненным песком равнины м е р т в о й степи нам открылись. Такую степь переходил Катон, когда Помпеи полчища разбились. И вот увидел я со всех сторон. Толпы теней, н о г и х и истомленных, сливавшихся в один унылый стон, на разные мучения осужденных. Одни из них лежали на земле, другие, сидя, членов утомленных поднять не в силах, с мукой на челе не двигались. Иные же бродили безустали, без отдыха в омгле. Их много было там, а тех, что ныли в опрахе лежа, меньше было, но они за то о х о т н е й говорили. Дождь огненный спадал на всех равно, как вальпах снег в безветренную пору, как пламенный тот ливень, что давно случилось в знойной Индии герою путь свой ском преградивший, смелый вождь. Тогда велел с м у т и в ш е м у с о строю топтать ногами землю, чтобы дождь не мог вредить в круг войска, зажигая поля, траву и зелень темных рощ. И волю Александра исполняя, тушило войско землю под собой, и точно так слетал не уставая дождь пламенный, не посланный судьбой на адскую пустыню. И пылала она как труд, и раздавался вой несчастных жертв, их пламя пожирало, метались тени грешников в огне, но кара их повсюду ожидала, и не могли нигде спастись они от огненного жупила. Учитель, ты должен на вопрос ответить мне, я говорил, в воду ты мой спаситель. В а о д у ты все преграды победил, и только мудрый мой путеводитель двух демонов одних не усмирил у огненного города. Поведай, кто этот великан с сознанием сил? Надменно он глядит вокруг с победой, лежит, как бы не чувствуя огня. О просвети меня своей беседой, А грешник, посмотревши на меня. Вдруг понял, что о нем держу я слово, и произнес: «Мученье все кляня, живой и мертвый тот же я, и снова силен теперь. И если бы опять Юпитер ковчей своих сурово заставил громы новые ковать, чтоб поразить меня в одном мгновенье, когда бы он стал вулканов всех с звать». измучил бы их всех до отупления и восклицал: «Ко мне вулкан скорей, как страшный день флегриского й с р а ж е н и я он говорил, когда б рукой своей все молнии на грудь мою направил, то и тогда б погибели моей он не достиг. Тут грешника заставил умолкнуть мой суровый проводник громовой речью. Ужас весь представил его греха. Мне нов был тот язык наставника. Заговорил он гневно: "О Капаней, по-прежнему ты дик. Твоя гордыня также неизменна. Зато и казнь преступника страшна. Лишь бешенство дала тебе гиена н за прежнее безумство." И должна така ра быть возмездием достойным в Аду, где заседает Сатана. И словом уже более спокойным ко мне тут обратился мой мудрец. Перед тобой в вертепе этом знойном великий грешник. Царственный венец на нем б л и с т а л и фивы осаждая в числе семи царей был он. Гордец, он как и прежде, Бога отвергая, до да ныне покориться не хотел и постепенно в Тартере сгорая за гордость в нем находит свой удел. Идишь за мной, но бойся погружаться ногой в песок. Он раскален и бел. Лесной опушке нужно нам держаться. В молчании мы к источнику пришли. К нему приблизись, стал я содрогаться. Кровавым выбегал он из земли. Его струи тогда напоминали б у л и к а м е кипучие струи, где грешницы по берегу блуждали. Бежал в степи кровавый тот поток, а берега и ложе состояли лишь из камней. Берег был отлок. Я угадал. что наша шла дорога вдоль берега, что путь тот был далек. В своем пути ты видел уже много предметов очень странных стой п о р ы когда вошли мы в ад по воле Бога. Врата едва достигнутой горы, но этого источника печали, где носятся кровавые пары, где все огни мгновенно потухали. ты ничего ужаснее не встречал. Так предо мною тихо прозвучали учителя слова. Его просить я стал со мною вещим знанием поделиться, которым мой наставник обладал. И начал он: есть в море остров, длится за веком век, но все он там стоит, и жизни шум. в то место не домчиться. На острове его название Крит в уединении жил древний царь когда-то, и в н и его предание гласит, не ведал мир пороков и разврата. На острове была тогда гора, е й имя Ида. ц а р с т в е н н о богата была ее природа, т а пора уже прошла. Исчезли водомёты цветов, растений пестрая игра. Теперь в забвенье Ида. Нет охоты ни у кого обыдев вспоминать, но эту гору полная заботы когда-то Реа вздумала избрать для сына неприступной колыбелью, чтобы лучше там ребенка укрывать, малютки плач, веселых песен трелью. Она всегда старалась заглушать, кричать других просила с этой целью. А в сердце Иды старец древний скрыт, спиною к Деметте обращенный, очами к Риму. Золотом блестит его чело, стан гордо обнаженный из серебра, от пояса до ног со сталью медь, из глины обожжённый одна нога. Но на нее он мог наклонно с большой силой опираться, и с т а р ц а льются слезы как поток, и как поток могучий пробиваться сквозь гору смело могут и спешат вот в эту безну д с шумом изливаться, где их тройной ужасный водопад является рекою Ахироном, потоком Стикса, он-то вводит в ад. и грозным, вечнотемным флегитоном. Затем последний суженный поток в мрак черной безны д падает со стоном, откуда уж паденье нет. Он смолк. Но я спросил: когда источник Ада идет с земли, где начал свой исток, то почему для нашего он взгляда заметен только в этой глубине? Среди зловоний, мерзостных и смрада. И отвечал путеводитель мне: мы в ад с тобой идем кругообразно. И хоть мы шли по левой стороне, но многого, что так разнообразно, еще не усмотрели. Потому иди вперед, не рассуждая праздно. Здесь впереди есть многое, чему. ты можешь на досуге подивиться, но я опять проговорил ему. Еще хочу в одном я убедиться. Скажи, учитель, где же флегетон и где источник леты здесь таится? о нем ты умолчал. Так где же он? Ты передал о первом мне сказанье, что он несет с собой со всех сторон людские стоны? Вздохи и рыдания. Охотно отвечать тебе я рад, он молвил мне, но это к л о к о т а н ь е кровавый х в о д бегущих через ад, не лучше ли будет всякого ответа? Лишь брось вперед свой изумленный взгляд, а лету ты увидишь. Только лето еще не здесь, где грех нашел приют, но там. где души чистые живут, познавшие за грех свой отпущение, и ждущие прощения небес. Затем поэт прибавил в заключение: теперь покинем мы ужасный лес. Не отставать за мною ты с т а р а й с я Вдоль берега огонь его исчез. Ты ног своих обжечь не опасайся.